Айна, пик вдовы, хрустальный зал. Мастер Шандоул сидел в центре, другие шестеро мастеров тоже были здесь. Кроме них в зале никого не было. Все молчали. Мастер Шандоул опустил глаза, глядя на черную палку для огня в его руках. Брат, Мастер Шандоул нарушил тишину. Что ты думаешь об этом? Тянь более секунду подумал, затем сказал: Когда Дан Сайон пришел к нам! При нем не было этой штуки. Скорее всего, он заполучил ее случайно по какому-то странному совпадению. Мастер Васп Кайл холодно проговорил. Эта палка смогла сражаться на равных с ареханком, с божественным оружием. Но во всем мире нет даже упоминаний об этой вещи. Лицо тень болеса потемнело, он сказал. «Поднебесное огромно. Существует множество сокровищ неизвестных миру, и мы с тобой лишь капли в этом океане!» Мастер васкал был сердит. он ничего не сказал, но мастер пика мало бамбукашую и произнесла. Конечно, мы всего лишь капли в океане. Но что вы скажете насчет черного дыма, появляющегося из депалки? Совершенно ясно, что это темный эспер? Не понимаю, разве брат Тянь не видит этого? Тянь более сфыркнул. И с каких то пор черный дым стал признаком тьмы. Добавьте сюда еще эти красные прожилки, и все? Это уже темный Эспер? Если так рассуждать, то что вы сделаете, если я покрашу лицо черной краской? Обьете меня как прислужника тьмы? Мастер Шандоул нахмурился. Братянь не говори так. Никто не собирается называть тебя прислужником тьмы. Тянь более свыркнул, затем отвернулся и больше не произнес ни слова. Мастер Шандоул вздохнул, положил черную палку на чайный столик рядом с собой и сказал Сегодня я попросил вас всех прийти, чтобы обсудить странный эспер Дан Сайона с пика Большого Бамбука, который он использовал на турнире Семи Пиков. Его происхождение неизвестно, а сила невообразимо велика. Кроме того, нам нужно обсудить отправку четверых лучших учеников на гору Кунсан для исследования пещеры Крыланов. Другие трое учеников сомнений не вызывают, вот только Дан Чем больше Тянь Боли слушал, тем больше он гневался. Он и сам был озадачен вопросом, как Дан Сайон так быстро повысил уровень своего развития. К тому же это странная черная палка. Но сейчас в хрустальном зале, когда все собрались обсуждать его ученика, как он мог оставаться спокоен. Его лицо потемнело, он вскочил на ноги и громко сказал. «Главный брат, что ты хочешь этим сказать?» Мастер Шэн никак не ожидал подобной реакции Тянь Болиса. Он был удивлен. глава пика ветров, Цан Шучан... который сидел рядом с Тень Болесом и был с ним в хороших отношениях, дернул того за рукав, говоря «Буи, главный брат еще ничего не сказал, пожалуйста, сядь». Лицо Шан Доула потускнело. «Братянь, эта вещь на самом деле очень странная. И как глава клана, я выступаю беспристрастным судьей тебя не о чем волноваться». Тянь Болес все еще был разгневан, но, глядя на мастера Шан Доула, он послушал Цен Шучана. И в итоге сел на свое место. Мастер Шандоул медленно произнес: Слушайте все, каждый из вас внимательно осмотрел эту палку для огня. Снаружи она выглядит нормально, но внутри нее присутствует некий дух. И что самое важное, с нашим уровнем мы не можем контролировать этот объект, а ученик всего лишь четвертым уровнем чистой сущности может его использовать. Кто может сказать почему? Все молчали, включая тень Боллиса. Они были главными мастерами, естественно, они не могли не узнать ответа, но ни один не решался высказать его. В итоге мастер Шандаул высказал это сам. «Я так думаю, эта палка, скорее всего, является кровным эспером». И хотя все были к этому готовы, каждый из мастеров немного изменился в лице. Кровные эсперы, при их использовании хозяин должен был влить в них собственную кровь. Этот вид магии был особенно сложным. Материал, из которого сделаны такие эсперы, уникален и очень опасен. Одна малейшая ошибка могла привести к тому, что хозяин умирал страшной смертью, сожжённой заживой энергией, вырвавшейся из эспера. Конечно, при успешном использовании сила эспера должна была быть очень мощной, Еще одно преимущество – эспер был навечно связан с хозяином. И только сам создатель кровного эспера мог его использовать. И поскольку в качестве связующего звена использовалась кровь, Эспер часто содержал в себе дикую энергию. Легенда гласила, что этот вид кровной магии пришел от древних демонов. Приспешники Малеоса передавали его из поколения в поколение, но в мире не было ни одного знаменитого кровного Эспера, возможно, потому что было слишком опасно их использовать. Даже люди Малеоса их страшились. Однако у бестолкового ученика Айны как раз и был такой Эспер. Мастер Шан посмотрел на Тень Болеса, Тот стал жутковато-бледным и медленно поднялся. «Брат, возможно, ты прав. Но я должен кое-что сказать. Дан Сайену всего 16 лет. Как он мог познать искусство кровной магии? С тех пор, как он пришел в мой дом, он ни разу не спускался с гор за все это время. Он даже ничего не принес с собой, когда я взял его к себе. Где он мог найти материал для Эспера?» Мастер Васп Кэл вдруг произнес: «Возможно, он был послан людьми Молеуса как шпион войны, Тогда ничего странного здесь нет. Тянь Болюс ужасно разозлился. Если он и вправду шпион, почему он использовал этот эспер на глазах у тысячи зрителей на турнире Семи Пиков? И к тому же, если он и вправду шпион... Брат Васп, боюсь, что твой Бэй тоже не так просто, как кажется. Мастер Васп Каэл был задет этим замечанием. Он встал и гневно проговорил. Что ты сказал? Как мой ученик Бэй может сравниться с твоим тупоголовым учеником? Лицо Тень Булиса потемнело еще сильней. Он фыркнул, подошел к Васпкаэлу и сказал. «Да, мой ученик не очень умён. Но я слышал, что как-то раз на турнире Семи Пиков он прошел в полуфинал. Не знаю, какое место занял тогда протеже мастера Васпкаэла. Кажется, бай?» Вас гневно прорычал. «Ему просто не повезло сражаться против своего же брата Каверна. Если бы не это совпадение, он бы прошёл в полуфинал». Затем он помолчал и холодно усмехнулся. Но он, к сожалению, не был так удачлив, как кое-кто другой, кто полагался на то, что другие откажутся биться, да еще и имеет наглость говорить об этом. Тянь Болес повысил голос. «И что же, в поединке с Анан ему тоже повезло?» Мастер Вас Кайл ответил. «Именно. Если бы ему не повезло, он бы тоже проиграл. Но только проиграл бы так позорно, что умер бы от стыда». Тянь Болес сердился всесильней. Но не был достаточно остёрный язык, чтобы переспорить вас, Пкаэла. Его гнев отразился на лице, а оно покраснело. «Что ты предлагаешь? Уж не хочешь ли ты проверить, честа ли моя репутация тоже?» Мастер Васп даже не собирался отступать. Он поднялся и громко произнес: «В таком случае я должен сначала проверить меч Тянь Болеса Дох Пламени». Тянь Болес не стал больше ничего говорить. Он шагнул вперед. в правой руке он держал свой меч. Воздух в зале словно был заморожен. «Что за наглость!» Прозвучал громкий удар. Это мастер Шандоу ударил рукой о чайный столик. Его лицо полыхало от гнева. Он поднялся и сказал. «Вы, да, вы в самом деле считаете, что вы одни в этом зале?» Мастер Шан занимал пост главы Айна уже три сотни лет. Высокопочитаемый, обычно он был добр. Но сейчас он был очень зол, и это поразило тень Болиса и Васкела. они шагнули назад и тихо сказали Мастер, мы поняли, пожалуйста, не гневайтесь. Мастер Шандол посмотрел на них, гнев на его лице еще ненадолго задержался, но затем исчез. Подумав секунду, он сказал: «Братень!» тянь! более шагнул вперед, отзываясь. Главный брат! Мастер Шандол посмотрел на него и сказал: В любом случае, происхождение этой палки неизвестно. «Если это дело рук приспешников Малеоса, и Дан Сайон как-то с ними связан, мы не сможем ничем ему помочь. Ты понял меня?» Тянь Борис опустил голову, затем ответил. «Да, мастер». Мастер Шандуул снова заговорил. «Братянь, я знаю, это тебе не нравится, но это очень важно, и мы не можем просто так забыть об этом». Для начала возвращаясь на пик Большого Бамбука, дождись выздоровления Дан Сайона. Затем хорошенько его расспроси и приведи сюда. Обсудим все это позже. Все согласны?» Тянь более побледнел, затем покраснел. Он кивнул и, больше ничего не сказав, вышел. По свисту за дверью было ясно, что он использовал меч, чтобы улететь. В зале же Цэн Шучан сказал мастеру Шон Доулу. «Главный брат, на пике Большого Бамбука давно не появлялось талантливых учеников. И вот когда это случилось...» Естественно, Тянь Болес не очень счастлив, что возникла такая проблема с его учеником. «Пожалуйста, не обращайте внимания!» Мастер Шан вздохнул и покачал головой. «Конечно, я не виню тень Болиса. Я полностью ему доверяю». А Затем он словно вспомнил о чем-то важном, повернулся к мастеру Пика Малого Бамбука. «Сестра Шуюи, ваша ученица Анан, она...» Шуюи спокойно сказала. «Спасибо за заботу, главный брат». Тела Примечание переводчика, маленькое имя Анан. Почти полностью восстановилось. Если бы не этот странный ученик Тень Болиса его Эспер, она бы не потратила столько сил на один поединок и ни за что не проиграла бы тому человеку. Вас изменился в лице, но мастер Шандоу махнул рукой и сказал: Ай! Все это же в прошлом, не будем вспоминать об этом. Васпэл и Шу и Юи посмотрели друг на друга. Затем оба отвернулись. Мастер Шандол вздохнул, затем вновь посмотрел на чайный столик, где тихонько лежала уродливая чёрная палка.